Глава 29. Вторжение союзников в Западную Европу и покушение на Гитлера В течение 1943 года заговорщики предприняли по меньшей мере полдюжины попыток убить Гитлера, одна из которых сорвалась лишь потому, что не взорвалась бомба замедленного действия, заложенная в самолет фюрера во время его полета на русский фронт. Серьезные изменения произошли в этом году в немецком движении сопротивления. Его участники отказались делать ставку на фельдмаршалов, ибо они были либо слишком трусливы, либо слишком тупы, чтобы использовать свое положение и военную власть для свержения верховного главнокомандующего. В ноябре 1942 года на тайной встрече в лесу под Смоленском Гюрделлер, политический застрельщик немецкого «Сопротивления», обратился к фельдмаршалу Клюге, командующему группой армии «Центр на Востоке», с просьбой сыграть активную роль в ликвидации Гитлера. Нестойкий генерал, только что получивший щедрый подарок от фюрера, согласился, но через несколько дней струсил и написал генералу Беку в Берлин, чтобы на него не рассчитывали. Несколько недель спустя заговорщики попытались убедить генерала Паулюса, Шестая армия которого находилась в то время в окружении под Сталинградом и который, по их предположениям, глубоко разочаровался в фюрре, допустившем такую катастрофу, выступить с обращением к армии сбросить тирана, который привел четверть миллиона немецких солдат к такому постыдному концу. Личное обращение генерала Бека с этой просьбой к Паулюсу изложенное в письме, было доставлено летчиком немецких ВВС в осажденный город. Паулюс, как мы и видели, отреагировал на это тем, что направил целый поток радиограмм фюреру с выражением верности и опомнился лишь тогда, когда был доставлен в Москву в качестве военнопленного. В течение нескольких дней заговорщики, разочаровавшись в Паулюсе, возлагали свои надежды на Клюги и Манштейна которые после разгрома под Сталинградом вылетели в Растенбург, чтобы потребовать от фюрера передать им командование армиями на русском фронте. В случае успеха этот демарш должен был послужить сигналом к военному перевороту в Берлине. Заговорщики вновь стали жертвой собственных иллюзий. Два фельдмаршала действительно полетели в Ставку Гитлера, но лишь для того, чтобы заверить верховного главнокомандующего в своей преданности. «Нас предали, мы остались в одиночестве», — с горечью жаловался Бек. Ему и его друзьям стало очевидно, что не стоит ожидать какой-либо практической помощи от высшего командного состава фронта. В отчаянии они обратились к последнему носителю военной власти, к армии резерва, которую лишь с натяжкой можно было считать армией. Это были формирования рекрутов, проходивших военное обучение, а также различные части из пожилых солдат, стоявшие гарнизонами на охране объектов в Рейхе. Тем не менее, эти солдаты были вооружены из их общего числа, учитывая, что лучшие части войск СС находились на фронте. Было достаточно, чтобы под руководством заговорщиков оккупировать Берлин и другие крупные города после убийства Гитлера. Но у оппозиции все еще не было полного согласия относительно необходимости или даже желательности проведения акции против Гитлера. Кружок Крайсау, например, неизменно выступал против любых актов насилия. Это была своеобразная, разнородная по составу группа молодых идеалистов-интеллигентов, объединившихся вокруг отпрысков двух наиболее именитых немецких аристократических семей графа Хельмута Джеймса фон Мольтке, правнучного племянника того самого фельдмаршала, который привел прусскую армию к победе над Францией в 1870 году, и графа Петера Йорка фон Вартенбурга, прямого потомка знаменитого генерала Наполеоновской эпохи, совместно с клаузевицем подписавшего Таурагенскую конвенцию с царем Александром I, по которой прусская армия переходила на сторону коалиции и способствовала падению Бонапарта. Взяв себе название от названия имения Мольтке в Крейсау, расположенного в Силезии, кружок Крейсау стал не конспиративной ячейкой, а дискуссионным клубом, члены которого представляли как бы немецкое общество в разрезе, каким оно сложилось в донацистские времена и каким, по их мнению, Оно должно было стать после исчезновения нацистского кошмара. В его состав входили два иезуитских священника, два лютеранских пастора, консерваторы и либералы, социалисты, богатые землевладельцы, бывшие профсоюзные лидеры, профессора и дипломаты. Несмотря на различия в происхождении и убеждениях, они смогли выработать общую широкую платформу которое позволяло им исповедовать интеллектуальные, духовные, этические, философские и в известной мере политические идеи сопротивления Гитлеру. Судя по сохранившимся после них документам, почти все эти люди были повешены еще до окончания войны, намечая планы создания будущего правительства, экономические, социальные и духовные основы нового общества Они преследовали цель установить что-то наподобие христианского социализма, при котором все люди станут братьями, а ужасные пороки времени, извращение человеческого духа будут исцелены. Идеалы их были благородны, возвышены и несли на себе налет традиционного немецкого мистицизма. Но эти возвышенные молодые люди были невероятно пассивны. Они ненавидели Гитлера за тот полный упадок, к которому он привел Германию и Европу, но не стремились свергнуть его. Они считали, что предстоящее поражение Германии решит этот вопрос и сосредоточили свое внимание на том, что должно затем последовать. «Для нас», — писал Мольтке, понятие Европа после войны сводится к тому, как восстановить представление о человеке в душе наших сограждан». Дороти Томпсон, известная американская журналистка, которая в течение многих лет работала в Германии и хорошо знала ее, обратилась к Мольтке, своему старому и близкому другу, с призывом спуститься на землю с заоблачных высот. Летом 1942 года в серии коротковолновых радиопередач из Нью-Йорка, адресованных Гансу, она умоляла его и его друзей предпринять что-нибудь, чтобы избавиться от своего дьявольского диктатора. «Мы живем не среди святых, а среди обычных людей», — пыталась напомнить ему она. «Последний раз, когда мы встречались с тобой, Ганс, мы пили чай на той чудесной террасе, что выходит на озеро. Я сказала, что наступит день, когда ты должен будешь показать своими действиями, решительными действиями, чего ты добиваешься. Я помню, как спросила тебя, найдется ли у тебя и твоих друзей достаточно мужества, чтобы действовать». Это был острый вопрос, а ответ, судя по всему, оказался таким. Мольтки и его друзья нашли в себе мужество открыто говорить, за что и были казнены, но не действовать. Это ошибка, скорее ошибка ума, а не сердца, ибо все они мужественно приняли ужасную смерть. Была главной причиной расхождения между кружком Крайсау и группой заговорщиков Бека Герделлера Хасселя. Хотя и они спорили о ТИПе и составе правительства, которое должно было прийти на смену нацистскому режиму. После представительного совещания, состоявшегося 22 января 1943 года в доме Петра Йорка под председательством генерала Бека, который, как отметил дневник Хасель, был довольно неуверенно и сдержан, произошло несколько встреч между членами группы. Уже в ходе совещания разгорелся жаркий спор между молодыми и стариками по терминологии Хасселя относительно будущей экономической и социальной политики, причем Мольтке схватился с Гердельнером. Хассель считал, что бывший мэр Лейпцига занимал крайне элекционную позицию и обратил внимание на англосаксонские и пацифистские настроения Мольтки. Гестапо также обратила внимание на это совещание и на состоявшемся суде над его участниками представила удивительно подробный отчет об этих дискуссиях. Гиммлер, обнаружив заговорщиков, шел по горячим следам, чего никто из них не мог предположить. Но один из парадоксов нашего повествования заключается в том, что в этот момент, то есть в 1943 году, когда надежда на победу была уже утеряна, а поражение казалось неизбежным. По иронии судьбы, обладавшей мягкими манерами, но кровожадный шеф СС, глава полиции Третьего Рейха, начал проявлять личный интерес к немецкому сопротивлению и с некоторыми представителями имел ряд дружеских контактов. И что характерно для образа мыслей заговорщиков, некоторые из них, в особенности Попец, теперь видели в Гиммлере вероятного преемника Гитлера. Шеф СС, казавшийся таким фанатично преданным фюреру, осознал это, но почти до самого конца вел двойную игру, в ходе которой погубил многих смелых заговорщиков. Отныне сопротивление действовало по трем направлениям. Члены кружка Крейсао вели нескончаемые дискуссии о пришествии Золотого века. Группа Бека, мыслившая более реалистично, стремилась прикончить Гитлера любым способом и захватить власть. Она поддерживала контакт с Западом, чтобы информировать демократически мыслящих союзников о происходящем, а также выяснить, какого рода мир они готовы заключить в результате переговоров с новым антинацистским правительством. Примечание. В некоторых немецких мемуарах сообщается, что в 1942-1943 годах нацисты установили контакты с русскими на предмет возможных мирных переговоров, и что Сталин будто бы предложил начать переговоры о сепаратном мире. Рибентроп, находясь на скамье подсудимых в Нюрнберге, сообщил о своих усилиях, направленных на то, чтобы войти в контакт с русскими, и заявил, что фактически он установил его с советскими агентами Стокгольма. Эти контакты были установлены с Стокгольме и Швейцарии. В шведской столице часто встречался с банкирами Маркусом и Якобом Валенбергами, с которыми его связывала давняя дружба и с которыми он поддерживал деловые и личные контакты в Лондоне. Во время одной из встреч с Якобом Валенбергом в апреле 1942 года Гёрд Эллер убеждал его связаться с Черчиллем. Заговорщики хотели авансом получить от премьер-министра заверение в том, что союзники заключат с Германией мир, если они арестуют Гитлера и свергнут нацистский режим. Валенберг ответил, что, насколько ему известно, от английского правительства получить такие заверения невозможно. Месяц спустя два лютеранских священника установили прямой контакт с англичанами в Стокгольме. Это были Ганс Шонфельд, член отдела внешних сношений немецкой евангелистической церкви, и пастор Дитрих Бон Хеффер, видный церковный деятель и активный заговорщик, который, прослышав, что Джордж Белл, англиканский епископ в Чичестере, прибыл с визитом в Стокгольм, поспешил туда, чтобы с ним встретиться. Заметим, что Бон Хефер совершал поездку инкогнито по подложным документам, которыми его снабдил полковник Остер из Аввара. Оба пастора проинформировали епископа о планах заговорщиков, и так же, как и Гюрдейлер, поинтересовались, готовы ли западные союзники заключить достойный мир с нацистским правительством после свержения Гитлера. Они просили дать им ответ либо в частном послании, либо в публичном выступлении. Чтобы создать у епископа впечатление, что заговор против Гитлера подготовлен серьезно, Бон Хефер передал ему список имен руководителей заговора, неосторожность, которая впоследствии стоила ему жизни и повлекла за собой расправу над многими. Это была самая свежая и достоверная информация о немецкой оппозиции и ее планах, оказавшейся в руках союзников. Епископ Белл незамедлительно передал ее Антони Идону, английскому министру иностранных дел, когда тот возвратился в июне в Лондон. Но Иден, ушедший с своего поста в 1938 году в знак протеста против политики попустительства Гитлеру, проводимой Чемберленом, воспринял информацию скептически. Подобная информация однажды уже поступала к английскому правительству якобы от немецкого подполья еще во времена Мюнхена, но из этого ничего не вышло. Ответа не последовало. Контакты немецкого подполья с союзниками в Швейцарии осуществлялись в основном через Алена Далеса, который возглавлял там управление стратегических служб США с ноября 1942 года до конца войны. Его основным визитером был Ганс Гизевиус. Он часто ездил в Берн и слыл, как известно, активным заговорщиком. Гизевиус служил в Абвере и фактически занимал пост вице-консула при немецком генеральном консульстве в Цюрихе. В его основные функции входило доставлять Далису сообщения от Бека и Гердельера и держать его в курсе подготовки различных заговоров против Гитлера. Среди других немецких посетителей Далиса были доктор Шонфельд и Троцу Зольц, причем последний являлся членом кружка Крейсау, и одновременно участникам заговора. Однажды он совершил поездку в Швейцарию, чтобы предупредить Даллеса о том, что если западные демократии откажутся рассматривать возможность подписания достойного мира с антинацистским режимом в Германии, то заговорщики обратятся к Советской России. Далис отнесся к этому с пониманием, однако не дал каких-либо заверений. Можно только удивляться лидерам немецкого сопротивления, которые проявляли такую настойчивость в достижении мирного соглашения с Западом и такую нерешительность в избавлении от Гитлера. Казалось, раз они считают нацизм таким чудовищным злом, как они о том постоянно заявляли, безусловно, искренне им следовало бы сосредоточиться на устранении его независимо от того, как станет относиться к их новому режиму Запад. Создается впечатление, что большое число этих добропорядочных немцев слишком легко поддались искушению обвинить весь мир в своих собственных неудачах, подобно тому, как некоторые из них навлекли на Германию беды после поражения в Первой мировой войне и даже способствовали приходу к власти Гитлера.